Глава 22. Что-то зажужжало и затрещало, а я и впрям почувствовал словно лёгкий удар током. Томас Бриглэнт в это время внимательно вглядывался в экран. Странно, наконец произнёс он. Ошибку выдал. Давай ещё раз. Я кивнул, и всё повторилось по новой. И опять ошибка. На третий раз всё произошло ровно точно так же. Хм, нерунда какая-то. И собрал вроде правильно. Он ещё раз осмотрел все провода. Точно, правильно. Неужели нам впарили подделку? Он задумался, медленно расхаживая по комнате. Я молча лежала, окутанный проводами, но уже понимала, что вряд ли что-то получится. Ну и разочарование. А, точно, внезапно воскликнул Томас. Пока я тут возился, мы уже наверняка вошли в зону влияния осколка, захваченного тварями. Рядом с ними почти всегда помехи. Ну, попробуем тогда в другой раз. Он подошёл ко мне и начал аккуратно снимать с меня присоски. И что теперь, спросил я. Обучение откладывается? Да нет, зачем? Просто пока мы займёмся исключительно основами. Есть много того, что должен уметь каждый уважающий себя маг. Да и обучение рунам тоже всегда актуально. К занятию мы приступили сразу же, как только я оказался на свободе от пут предателя магических сил. Правда, многого за первый урок всё равно не успели. Как и любую другую науку, магию начинают изучать с основ. Но есть и отличие. Если привычные мне науки преподавали, опираясь на теорию, то здесь абсолютно всё шло через практику, и вся теория подавалась только в комплекте с ней. Всё потому, что любой маг прежде всего должен научиться чувствовать свой источник силы. А если этого нет, то любое объяснение останется бесполезным шумом. Во всяком случае, именно так мне сказал Томас перед тем, как предложил научиться телекинезу. Да-да, это одно из базовых магических умений. Все новички начинают с того, что пытаются сдвинуть лист бумаги с места. И когда он положил его передо мной, я думал, что сейчас придётся долго и сосредоточенно пялиться на него с мысленным приказом переместиться. Почему-то именно так я представлял себе работу магии, но всё оказалось одновременно и проще, и сложнее. Мне не нужно было что-то представлять или приказывать. Я просто должен был настроиться на нужную волну. Магия по-настоящему подчиняется только тем, кто способен моментально отсекать всё лишнее и чувствовать потоки, которые пронизывают наше пространство. И каждый предмет, каждое живое существо, обладает своей собственной энергией, которая словно волны накатываются и откатываются обратно. Тебе нужно поймать этот сигнал и изменить его на нужный тебе. Пока Томас мне все это объяснял, я не мог отделаться от ощущения, что какой-то эзотерический гуру-шарлатан из моего мира втирает мне какую-то чушь. Все эти потоки и энергии. Мне было трудно воспринимать это всерьез. Я привык оперировать твердыми материями. А здесь от меня хотят какого-то выхода в астрал. Честно говоря, сначала я даже подумал, что у меня ничего не получится. Уж больно расплывчато звучали указания. Но когда я об этом сказал Томасу, он только кивнул и ответил: "Вот поэтому я и говорю, что сначала нужно это почувствовать. Иначе так никогда и не поймёшь. Смотри, давай начнём с привычного тебе. Дотронься до бумаги". Я так и сделал. А теперь убери руку. Но сосредоточься на ощущении и на кончиках пальцев. Я просто чувствую, что убрал руку. Хотя, стоп. Хм. Если задуматься об этом, то и правда, как будто бумага отклеивается от меня. Я не мог подобрать более точное определение, но Бриггленд понял. Вот именно. Сделай так ещё несколько раз, только отходи всё дальше и старайся сохранить это ощущение приклеенности. Как ты выразился. Итогом этой тренировки должно стать то, что ты и без прикосновения научишься подцепляться к этому листу бумаги. Ну а в дальнейшем и к любому другому предмету. Я начал делать, как он говорит, и за этим занятием пролетел незаметно целый час, а затем и два. У меня начало что-то получаться только через полтора часа попыток. И то я почти вплотную подносил руку к листу, чтобы сдвинуть его всего лишь на сантиметр. Мда. «Если я буду с такой скоростью учиться магии, то научусь чему-то реально полезному, разве что к старости». Но Томас меня наоборот похвалил. «Обычно, чтобы освоить эту магию, ученику требуется до десяти занятий, а первые сдвиги начинаются примерно на третьем. Ты и правда очень способный, Влад». Я мысленно уже подсчитывал убытки. Обучение грозило затянуться очень надолго, но в любом случае отказываться мне нельзя. Сколько бы времени и денег это ни заняло, Грегор, даже несмотря на то, что он отдавал явное предпочтение технике, ясно дал понять, что таким даром нельзя разбрасываться, а он в реалиях этого мира разбирается куда лучше меня. Следующий урок мы назначили на послезавтра, потому что завтра уже высаживались на Урановый пик. Прибыли мы туда ранним утром, даже почти ночью. За это время на нас успели напасть несколько небольших отрядов низкоранговых тварей, но мы легко их отбили. Однако даже подобное редкость для безопасных секторов. На подлёте к Асколку то тут, то там, вокруг нас из золотого тумана начали выныривать бронекатера. Маленькие и юркие, но тяжело вооружённые, они патрулировали на несколько миль вокруг порта. А в самом порту стояли уже корабли побольше, в том числе и один линкор. Всё говорило о том, что это не просто мелкий промысел, а всё серьёзно. Убедился я в этом, и когда мы наконец высадились. Поселение трапперов нельзя было назвать большим, но это было едва ли не самое защищённое место из всех, что я видел в этом мире. Они специально начали отстраиваться в бухте, с двух сторон окружённой скалами, а оставшуюся территорию защищала высоченная стена из незнакомого мне металла. Кроме того, всё поселение было накрыто энергетическим куполом, примерно таким же, которым закрывали и корабли, только мощнее в несколько раз. Но, как мне объяснил Грегор, этих предосторожностей могло быть недостаточно. И стоящие в порту корабли круглосуточно несли дежурство, готовые к тому, что в любой момент обстановка на осколки может измениться, и людям срочно придётся драпать отсюда. А как они охотятся, спросил я? Этим занимаются катера, или трапперы выходят за пределы поселения тоже. В последнем нет необходимости, ответил мне Грегер. Уверен, их стена подвергается ежедневным набегам тварей, и скорее всего, такие набеги повторяются по несколько раз в сутки. И много таких поселений по миру, он покачал головой. Увы, на осколках захваченных тварями, как правило, трудно отбить даже метр земли. Тут нужно либо выдержать оборону, когда все начинается, что очень сложно, либо отстраиваться уже после, прямо во время непрерывной битвы. И то, и другое требует просто огромных вложений и опытных людей. Абы кто, даже с лучшим вооружением, такое просто не осилит. Но, похоже, оно того стоит, подытожил я, пока мы разгружались. Судя по всему, в этом поселении жили и работали даже не сотни, а тысячи людей. Тысяч пять точно. Я уверен, каждый из них был готов так рисковать, только за реально большую сумму. А ведь наверняка ещё целая куча денег уходит на то, чтобы просто поддерживать здесь инфраструктуру и обслуживать всё местное оборудование вместе с огромными пушками, установленными на стене, которые я видел даже из порта. Не просто стоит. Это сумасшедшие деньги. Правда и риски тоже сумасшедшие. Если что-то пойдёт не так, всё это поселение может быть разрушено буквально за один день, а вместе с ним улетят в трубу и все вложения в это место. Так что у содержать такое себе могут позволить буквально единицы. И экза? И экза, помурчался он. Ладно, Влад, теперь не отвлекай меня. Ты остаёшься в порту, а нам с Фростом нужно быстрее уладить все формальности, чтобы не задерживаться и отчалить отсюда побыстрее. Что-то я не пойму одну вещь, Ганс. Сказал я, когда золотой телец оторвался от поверхности осколка и начал набирать высоту. Ты о чём, малец? Когда мы в первый раз наткнулись на твари ядра, то преподобный Грегер, не колеблясь, устроили рыбалку, чтобы добыть кристаллов. Сейчас мы в шаге от этих самых кристаллов. Нужно просто протянуть руку и взять их. Тем более, что мы знаем о возможностях Джака, который к тому же еще и эволюционировал. Мы сейчас просто теряем очень хорошие бабки. К тому же сейчас на борду нет ни одного пассажира. Риски намного ниже, чем в прошлый раз. Влад, ты задаешь очень правильные вопросы. И сразу видно, что из тебя получится настоящий наемник. Если где-то лежат бесхозные деньги, то их надо брать, это правильно. Если я в чем-то и уверен, так это в том, что и Фрост, и Грегор не упустят такого шанса. Это не те люди, чтобы довольствоваться только обещанным вознаграждением. И действительно, спустя 15 минут, когда урановый осколок практически исчез за кормой корабля, из громкоговорителей раздался голос Фроста. «Внимание экипажу! Я принял решение заняться добычей осколков. Сканирование пространства показывает отсутствие следов тварей ядра А и Б рангов». Так что добыча, хоть и будет сопряжена с определенным риском, но он в пределах допустимого. Через 15 минут золотой телец будет в расчетной точке. Экипажам десантных ботов приготовиться, канонирам занять свои рабочие места. А мне что делать? Спросил я у Ганса, в штатном расписании меня до сих пор нет. Ну правильно, в нем не предусмотрено места для 9-летних пацанов. Даже если такой вот пацан, Мак, и просто талантливый стрелок. Ты так и не ответил. Ты останешься на корабле. Вместо него мне ответил Грегор. Он зашёл в комнату отдыха, где мы с Гансом разговаривали, и я обратил внимание на то, что командир наёмников уже в своём снаряжении и с оружием. Ганс у нас командир противодесантной команды, продолжил мой опекун. Ты будешь под его командованием. Всё понятно. Да, Грегор, я понял. Отлично. Ганс, постарайся не упускать мальца из виду. Ни к чему, чтобы он снова полез в драку. В следующий раз может и не повести. Конечно, Грегер. Как же иначе? Да и зачем мне теперь бросаться на твари с ножом? Я исчёл нужным влезть в разговор. У меня же теперь есть нормальное оружие. С этими словами я похлопал по кобуре с моим игольником. Сейчас он был заряжен обычными иглами, но на поясе у меня висела сумка сразу с четырьмя дополнительными магазинами. два с пролизующими иглами и два с ядовитыми. Кстати об этом. Грагор снял с плеча кофр и, открыв его, достал ещё два магазина. Это разрывные иглы. Они тебе скорее всего не понадобятся, но на всякий случай пусть будут. А что-то посерьёзнее, чем игольник, мне выдадут наконец. Не то, чтобы меня не устраивало моё оружие. Скорее наоборот, учитывая то, что на самом деле представлял собой этот пневмат. Но всё равно Один ствол пустит такой это мало. Можно было бы уже выдать мне, например, пистолет-пулемёт или винтовку, пусть и мелкокалиберную, и желательно сейчас. Ведь именно во время нападения твари Едра на Золотой телец мой пневмат и стал волком в овечьей шкуре. Хотелось бы провернуть это и с винтовкой. А ты знаешь, Влад? Почему бы и нет? Тем более, что ты уже тренировался с винтовкой. У тебя же ещё остались деньги, правильно? Я кивнул, и Грегер продолжил. Вот и славно. Ганс, у меня уже нет времени. Продай пацану винтовку из последней партии. Ты раз уж он получит настоящее оружие, а не эту игрушку, знал бы ты, Грегер, на что на самом деле способен это, как ты выразился, игрушка, то проведи процедуру генной привязки винтовки к владу, чтобы это была именно его винтовка. Понял, сделаю. Вот и отлично. Всё, мне пора к десантникам. Грегор был их командиром и, естественно, должен находиться со своими людьми. Я же вместе с Гансом пошёл вооружённо. После случая с шурупами и его поддельниками Фрост установил новую систему безопасности на корабле, исключающую нахождение неавторизованных пользователей в важных помещениях корабля. Ганс был одним из них, так что можно было не опасаться, что нас испарит на атомы. И так, малец, чтоб тебе такое выдать? Задумчиво протянул Ганс, проводя взглядом по стенам, увешенным оружием. На них были демонстрационные образцы всего, что стояло на вооружении у команды Золотого тельца и наёмников Грегора. Само же оружие запирали в оружейных шкафах и ящиках. Сам ты что бы выбрал? Так и не определившись, спросил меня Ганс. Если это какая-то проверка, то мог бы придумать что-то получше, ответил я. Какой дурак перед серьёзным делом выберет оружие, которое он в руках не держал. Конечно, мне нужна автоматическая винтовка, с которой я уже знаком и стрелял из неё. Очень здравый взгляд на предмет, одобрительно сказал Ганс. Иногда я тебе удивляюсь, Влад. Тебе лет-то всего ничего, но рассуждаешь как взрослый человек. Моих родителей убили, а меня самого продали в рабство. Тут хочешь не хочешь, а придётся взрослеть. Нашёл я подходящий аргумент. Тоже верно, пацан. Такие, как ты, быстро взрослеют и очень часто забираются на самые высокие вершины в этом дерьмовом мире. Если не разбиваются по дороге, конечно. Ладно, ты прав. Тебе нужна такая же винтовка, как и та, из которой ты уже стрелял. Пойдём, продам тебе ту красотку и всё настрою. Винтовка обошлась мне всего лишь в 100 сис. В эту стоимость входила сама винтовка, набор для её чистки, два запасных магазина и две сотни патронов. Я уже знал, что для обмундирования наёмника это копейки. Само оружие, как и пистолет, благодаря которому я недавно сделал хорошие деньги, было знакомой для меня конструкцией. Калибр соответствовал земному 22 LR. По устройству это практически точная копия автомата Калашникова, только с более длинным стволом и магазином на 50 патронов. Само собой имелась возможность как стрельбы очередями, так и одиночными. Несмотря на маломощный калибр на покинутой мною земле с помощью оружия под такой патрон на сосликов охотились. Ни на что другое оружие не годилось. Здесь наверняка так же, но это то, что мне сейчас нужно. Маленький калибр означает слабую отдачу, что для меня очень важно. Я жетойщик. Плюс можно поливать врага очередями. А если получится её усовершенствовать, то будет вообще замечательно. Ничего другого мне очень долго не понадобится. Процедура генной привязки заняла несколько минут, и скоро всё было готово. В результате мы с ним успели к моменту отхода десантных ботов. Памятуя о просьбе, вернее даже о приказе Грегора, Ганс взял меня с собой на мостик. А я бы с большим удовольствием был бы сейчас с Максом. Мой приятель Допель, с которым мы в последнее время неплохо сдружились, стал членом противодесантной команды. Его командир имел при себе запасы измельчённых кристаллов, так что при необходимости Макс мог превратиться из субтильного юноши в любого бойца. Очень полезно на самом деле. В отличие от нашей первой неудачной рыбалки, это прошло очень и очень спокойно, и даже можно сказать штатно. Да, с Гаратус снова пришлось поработать. Мой приятель Джак прикончил парочку тварей Цранга, а канониры набили пару сотен их дружков поменьше. Потерь в этот раз нам удалось избежать, так что все остались довольны. Добычей стало почти 300 кристаллов различной ценности, которые можно будет загнать Мактавишу за хорошие деньги. Я же был разочарован. Провести апгрейд винтовки и не получилось. Собрав трофеи, золотой телец лег на очень хитрый курс. Напрямую к осколкам Мактавиша идти было нельзя, хотя тут и очень близко, но этот путь закрыт. Экза нас бы точно остановили для досмотра. Так что пришлось сделать большой такой крюк, чтобы подойти к владению приятеля Грегора с другой стороны. И лучше бы мы рискнули и пошли напрямую. Не зря же Мактавиш говорил, что Экза будут заняты его кораблями, и до нас у них руки не дойдут. Но нет. Просто капитан решили перестраховаться. Так что, когда до прибытия на снежный пик оставалось целых 15 часов, и по корабельному времени стояла глубокая ночь, нас всех в очередной уже раз разбудил сигнал тревоги. Что случилось? спросил я у Макса, когда полностью одетый и с оружием в руках вышел из каюты в коридор. Ну, а мой приятель Допель успел собраться даже быстрее меня. Откуда мне знать? В любом случае, нам сейчас всё разъяснят. И действительно, Сирена тревоги сменилась встревоженным голосом Фроста. Внимание, к кораблю на полном ходу идут два переделанных грузовых судна, идентифицированные как рейдеры Череп и Виселица. Да, вы всё правильно поняли, это пираты. Команде готовиться к бою.